Заключение. Финиш. Да, я стараюсь для того, чтобы меня запомнили как лучшего польского футболиста. Мартовское воскресенье 2016 года. Тренировка Баварии перед матчем Лиги чемпионов перед триллером с туринским Ювентусом в 1/8 финала, когда выход в 1/4 финала удалось обеспечить только в дополнительное время. Погода плохая. А тренировка практически закончилась. Почти все ушли в раздевалку. «Посмотри туда!» – говорит Пеп Гвардиола, одному из своих друзей. На поле остался только Роберт Ливандовский, который отрабатывает штрафные. Охранник помог ему принести специальную подвижную стенку, заменяющую защитников. Вратаря уже нет. Роберт бьет поверх этой подвижной стенки снова и снова. И это продолжается в течение 25 минут. Присмотреть к нему. Мне что-то подсказывает, что он захочет попробовать использовать эти удары во время матчей, говорит Гвардиола. О Гвардиоле он так и не попробовал. Только приемник Пепа, Карло Анчелотти, наблюдая за Робертом на тренировках, решил, что поляк уже готов к вызову. Если Бавария получит право на штрафной на небольшой дистанции, бить будет Роберт. Считается, что штрафные удары это слабая сторона Левандовского. Юрген Клоп объяснял ему, что талант выполнять штрафные у него есть, но он должен больше тренироваться. После отборочного турнира Евро-2016, сбив гонок, говорил, что когда-то, по его мнению, первым, что нужно было доработать в технике Роберта, были удары головой. Но он уже их доработал, поэтому настал черёд штрафных. И в итоге Роберт внёс штрафные удары в список своих обязательств. а когда внес, то сумел их отработать и был готов регулярно исполнять их во время матчей. Он также добавил пенальти, который тщательно отрабатывал по собственной программе. С такими подарками он встречал Карла Анчелотти, когда Бавария начинала свой идиллический этап с этим тренером. Он должен был стать идиллией, ведь в клуб пришел специалист по победам в Лиге Чемпионов. А Баварии как раз больше всего нужна была эта победа. Все остальное Гвардиола ей дал. красивую игру. Внимание всего мира. Ощущение того, что стадион Альянц Арена стал сценой самых изысканных тактических экспериментов. Но не хватало победы в Лиге чемпионов. По этой причине каждую весну атмосфера вокруг команды и тренера сгущалась всё сильнее. Сначала Баварию разгромил Реал, потом уже с Робертом в составе, но с Робертом в маске, после перелома костей, победила Барселона. В последнем сезоне Гвардиолы баварцев обыграл Атлетико. После неудачного реванша, во время которого Томас Мюллер не реализовал решающий пенальти. Анчелотти пришёл в Мюнхен, имея за плечами 3 победы в Лиге чемпионов, причём с двумя клубами: Миланом и Реалом, а не как Гвардиола в одном. Его приход, как и в случае с Гвардиолой, планировался заранее. У итальянца была репутация тренера, который отлично умеет руководить звёздной командой, создаёт спокойную атмосферу и вносит немного раскрепощения. казалось, то замученное суровой дисциплиной гвардиолы команда в этом остро нуждалась. Анчелотти обаятельный. Он любит наступательный футбол, даёт возможность развернуться нападающим. Только и делать, что спокойно тренироваться, играть и забивать. И действительно, в первые месяцы результаты были впечатляющие. Значительные победы, только улыбки, голы Роберто, хвалебные статьи в прессе. Карло Анчелотти не напрягается. Он реагировал не сразу, не стимулировал нас на каждой тренировке. Он просто наблюдал и хладнокровно анализировал каждый элемент игры, вспоминает Роберт. Между ним и игроками разница в возрасте была больше, чем в случае с Гвардиолой или Клоппом, и это чувствовалось. Ему было сложнее интегрироваться с командой, чем его предшественникам. Анчелотти просто пришёл работать, а не сближаться со всеми. Он не искал в Баварии новых знакомств, общался со своей командой сотрудников. Возможно, мы привыкли к другому в Боруссии и Баварии. Другой вопрос, что у него было мало времени, чтобы установить более тесные контакты. Кроме того, он просто другой тип лидера, оценивает Анна. На контакт с Анчелотти я не жаловался. Что касается коллег по команде, то пусть они сами выскажутся. Начало было очень хорошим, добавляет Роберт. Ещё в апреле 2018 года они были полны надежд. «Бавария боролась за очередной титул в Бундеслиге, а Роберт старался забить очередные 30 голов в сезоне. Он говорил нам тогда в Мюнхене после разгрома Боруссии – Дортмунд, со счётом 4-1 в Бундеслиге, что нынешнему тренеру удалось лучше их подготовить к весне, чем предшественнику. Приближался четвертьфинал Лиги Чемпионов, они ощущали положительную энергию. Роберт говорил эти слова как автор двух голов Боруссии, одного – со штрафного удара, одного – с пенальти». Это был уже четвёртый гол со штрафного в том сезоне. Он также говорил, что не нужно переживать из-за травмы плеча, после которой он ушёл с поля. Он упал после фола вратаря Дортмундской Боруссии Романа Бюрки на штрафной площадке, сильно ударился, но говорил, что всё обойдётся. На обследование он пошёл только на всякий случай. Однако ситуация с плечом день ото дня становилась всё хуже, как и положение Баварии до конца сезона. На ведь Анчелотти пришёл в Баварию как раз для того, чтобы изменить игру в апреле и мае. Потому что у Гвардиолы остальная часть сезона шла прекрасно, но весной команда слегка буксовала. Сказывалась физическая и психическая усталость, травмы нарушали боевой порядок. Казалось, что Анчелотти сумел решить эту проблему, но вдруг свет померк. Это случилось после того матча с Боруссией. Какое-то время всё можно было объяснять неудачами невезением, которое преследовало Роберта. Снова, как в 2015 году, травма ослабила его перед решающими матчами в Лиге чемпионов. Тогда Роберт вышел на матч с Барселоной в Маске со сломанными лицевыми костями, но он вышел и мог сражаться. Но травма плеча, хотя ситуация в матче с Боруссией выглядела невинно по сравнению со столкновением с Митчеллом Лангераком, оказалась более серьёзным препятствием. Роберт не смог сыграть с Реалом в Мюнхене. Его не было, когда Бавария реализовывала пенальти при счете 2-0. Бить пришлось Артуру Видалю, он не реализовал пенальти. Бавария проиграла со счетом 1-2. В ответном матче в Мадриде Роберт бегал с повязкой, забил с пенальти гол, который вывел команду вперед. Бавария сыграла в дополнительное время, но в итоге не прошла дальше, проиграв со счетом 2-4, после спорных решений судьи. Венгерский судья Виктор Кэшаи ошибался в обе стороны, Но в добавленное время больше пострадала Бавария. Её футболисты были в бешенстве. Они считали, что Артура Видаля не следовало удалять с поля. А Реал забил два гола в добавленное время, из вне игры. После прекрасного матча Бавария осталась ни с чем. И снова, как в Марселе, Криштиану Роналду подошёл к Роберту, чтобы его утешить. Но он снова утешал и обнимал проигравшего, как победитель. «Мы совсем не обязательно должны были проиграть Реалу». считает Роберт. Нам не повезло в первом матче. Второе мы проиграли из-за судьи. После ошибочных офсайдов и красной карточки я играл на 60%, не мог свободно бегать из-за руки. Несмотря на таблетки и уколы, боль была сильной. На этом апрельские неприятности не закончились. Через неделю после вылета из Лиги чемпионов Бавария после драматического полуфинала с Боруссией Дортмунд вылетела из Кубка Германии. За две решающие недели сезона команда не выиграла ни одного из пяти матчей, ни в кубках, ни в лиге. Она охотилась за тремя трофеями, а в результате завоевала только один победу в чемпионате Германии. Соревнование Роберта с Пьером Эмериком Абамиянгом за титул лучшего бомбардира тоже закончилось поражением. Не хватило одного гола. Это оставило неприятный осадок. Позже Роберт сказал в интервью для Суперэкспресса: что в конце сезона коллеги по команде не поддерживали его противостояние с Обамой Янгом, так как он этого ожидал. Менеджер Майк Бартель в интервью немецкому спортивному журналу «Кикер» добавил, что и Карло Анчелотти не помогал. Казалось, что второй сезон с Анчелотти – это шанс для новых открытий. Роберт начал его в рекордном темпе, чтобы забить первые 10 голов. Ему понадобилось всего 8 матчей. И все-таки что-то не задалось. Команда перестала ставить рекорды. Ключевые футболисты находились или не в лучшей форме, или между ними и тренером были прохладные отношения. Начали разваливаться ранее прекрасно работавшие схемы в обороне. Словно исчерпали себя все решения, разработанные ещё Гвардиолой. А новые идеи ещё не сформировались. Я даже спрашивала об этом Роберта, не сложно ли ему привыкать к изменениям после тренировок с Гвардиолой. Но он видит это иначе, вспоминает Анна. Для меня важнее всего, что я должен делать и побеждаем ли мы вместе, объясняет Роберт. Нельзя ставить зависимость свой путь от того, кто работает тренером. Факт, что к концу наша игра была неутешительной. Возможно, тренер действительно долго не реагировал, а потом, когда нужно было нас стимулировать, было уже поздно. Я не знаю, может, мы в этом были виноваты. Может, мы слишком расслабились. Но время, чтобы отреагировать, было уже упущено. Каждый из нас хотел как лучше, но мы потеряли форму, не играли так, как должны были. С каждым новым тренером у футболиста снижается способность учиться чему-то новому. Роберту скоро 30. У Гвардиолы он так многому научился, что потом уже было сложно усваивать что-то совершенно новое. Но с другой стороны, пенальти у Гвардиолы он только отрабатывал, а у Анчелотти забивал. Это Анчелотти назначил его пенальтистом. Я не считаю, что Анчелотти не ставил им задач. Или что период Анчелотти в Баварии был плохим? Нет, просто что-то стало портиться, и процесс стал необратимым, несмотря на то, что были удачные месяцы, рассказывает Томаш Завишляк. Вначале Роберт был очень доволен. Отлично, отлично, повторял он, возвращаясь с тренировок. А потом я видела, что он стал хуже чувствовать тренера. Возможно, что со временем команда перестала восхищаться Карлом Анчелотти, считает Анна. Похоже, что Бавария и Анчелотти не были созданы друг для друга», — добавляет она. Прежде чем осенью 2017 года для Анчелотти наступил второй кризис Баварии, закончившийся его увольнением после поражения в матче с Пари-Сен-Жермен со счетом 0-3 и приглашением Юпа Хайнкеса, Роберт дал журналу «Шпигель» нашумевшее интервью. В нем он говорил о слабеющей позиции Бундеслиги в мире, о дилеммах Баварии, связанных с трансферами. а также о своих терзаниях и сомнениях. Об открытии того, что пребывание на самом верху ничуть не легче покорения футбольных вершин. Об игре в течение трёх лет каждые три дня, без больших перерывов. «Это огромная нагрузка, прежде всего психическая», говорит Ливандовский журналист у журнала «Шпигель». Он объяснял, что ему было очень сложно найти мотивацию для игры летом, а также во время турнира в Китае, потому что тогда он сосредоточился на тренировках, чтобы ему хватило сил весной. Он говорил это, приближаясь к своим новым рекордам. В 2017 году он впервые в карьере забил более 50 голов во всех турнирах. Роберт Де Консе сражался с Хари Кейном или Анэлем Месси за титул самого эффективного футболиста всех лиг. В сборной он догнал и перегнал Владимижа Любаньского. Но он начал чувствовать, что такой повседневности бомбардира ему уже недостаточно. Он хочет праздника для бомбардира: весной игра в кубках, летом в чемпионате. К этому времени он хочет сохранить больше сил, чем раньше. 2 года в футболе на таком уровне это как 5 лет учёбы. Он ещё лучше изучил свой организм. Он научился лучше управлять своими амбициями, которые при правильном подходе придают энергию, а при плохом подавляют. Считает Томаш Завицлек. Может с возрастом становится труднее учиться чему-то новому, но я чувствую, что продолжаю развиваться в футболе, в плане мышления, даже физически. Я работал над тем, чтобы брать ещё большую ответственность на себя и за себя, рассказывает Роберт. Когда-то он снимал свои детские тренировки на видео самостоятельно или просил отца, а потом просматривал, что он сделал так, как увидел по телевизору, а где ошибся, чего ещё не хватает. Сейчас он редко смотрит матчи. Ещё недавно я выходил на поле против великих футболистов и думал, «О, вот это звёзды!» Сейчас это уже не так. На великих я смотрю по-другому. Что я умею, а что у них получилось бы хуже? Я думаю о себе, наблюдаю за собой. Постоянно размышляю, что я ещё могу выжить из каждой игровой ситуации. Месси и Гриштиану Роналду, скорее всего, войдут в историю как лучшие игроки. Месси и Гриштиану Роналду, скорее всего, войдут в историю как лучшие игроки. Поэтому хорошо использовать шанс поиграть против них. Несколько лет наблюдая за ними, я отмечал, как много ошибок допущено во время моего обучения, сколько мне приходилось наверстывать, говорит Роберт. Приход в команду тренера Юпа Хайнкеса он расценил как возможность конкретных изменений. Хайнкес долго сомневался, возвращаться ли ему в футбол после спокойной жизни на пенсии. Он не был уверен, не отстал ли он за эти 4 года. которые прошли с момента его прощания с Баварией и с большим футболом. Но он дал себя убедить, пришёл спасать Баварию, зарении настроенной на то, что уйдёт после окончания сезона. И оказалось, что он совершенно не отстал. Он вписался в жизнь клуба, как будто его никогда не покидал, выигрывал матч за матчем. Нехватку игроков стал обращать в преимущество, которые всё возрастало. Он оздоровил атмосферу в раздевалке, а также стал внимательно изучать физическую подготовку команды. А это как раз совпало с уже описанными проблемами с мышцами бедра у Роберта с накопленной усталостью. Покалывание в мышце во время кубкового матча с Лейпцигом это предупреждающий сигнал, который стал отправной точкой. Левандовский, ударник атаки, которого ставили на все матчи, почувствовал, что дальше так продолжаться не может. Всё, что происходило позже, было частью плана, который я обсуждал с тренером Хенкесом. Иногда я переживал, что меня нет на поле, но я знал, что это необходимо. Я стиснул зубы. Я знал, что пропуск нескольких матчей в Бундеслиге может привести к чудесам весной и не обязательно должен означать уменьшение числа забитых голов. Иногда лучше сыграть один раз хорошо, чем два раза средне. Получить больше, прилагая меньше усилий. Именно таким был план. В этом меня прежде всего убедили несколько последних вёсен в Лиге чемпионов. То, что всё приходилось делать, я делал, превозмогая себя. Остатками сил. Я давал, что у меня было, но того, что у меня было, уже не хватало, объясняет Роберт. Впервые с тех пор, как он стал играть на западе, у него сменился тренер во время сезона. Между уходом Анчелотти и приходом Хэнкса был ещё Вилли Саньёль. ассистент Анчелотти, который принял команду на один матч. Они познакомились с Хейнкесом в торопях, в процессе работы. Анна рассказывает, что несколько месяцев тренера практически не видела. У них не было времени пообщаться. Они поздоровались только один раз. Придя в Баварию, он просто вернулся к себе домой и мог сразу начать действовать, рассказывает Анна. Хейнкес точно был роднее, чем Анчелотти, считает Роберт То, что он был нападающим, не влияло на общую тактику, но позволяло ему видеть больше нюансов в моей игре. Он отлично владеет собой. Если он видит, что нужно реагировать, то реагирует сразу. В каждом матче требует дисциплины. Для него нет проходных матчей. Мы всегда должны были показать, что хотим выиграть. Но при этом он держал себя в руках. Несмотря на разницу в возрасте, у него очень хороший контакт с футболистами. Он спрашивал, как у нас дела, травил анекдоты. У него на всё хватало времени, но если во время тренировок он чувствовал ослабление дисциплины, то сразу призывал футболистов к порядку. Хотя Бавария проспала начало сезона, и к моменту увольнения Карло Анчелотти оказался на третьем месте в Бундеслиге, благодаря Хайнкесу она снова стала доминировать в лиге. Клуб снова стал чемпионом Германии. Роберт в третий раз за свою карьеру стал лучшим бомбардиром. Хайнкес вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов. Бавария снова, как при Гвардиоле и Анчелотти, вылетела после двух матчей с испанским соперником. В третий раз за последние 5 лет с Реалом. В ответном матче до последних минут она была в одном шаге, в одном голе от выхода в финал. Не хватило результативности, в том числе Роберто. Для него эти матчи стали разочарованием. Он не забил голов. Его плотно опекал Серхио Рамос. Это был неспокойный сезон. Но всё в жизни происходит не просто так. Появился Хенкес, и Роберто этим воспользовался, считает Томаш Завишляк. В каждом тренере он видит того, благодаря которому выиграет Лигу чемпионов. Для того, чтобы выиграть чемпионат Германии, ему не нужна дополнительная мотивация. Битва идёт за Лигу чемпионов. В сборной по-другому. Там никто в здравом уме не скажет, что, например, в чемпионате мира в России Польшу устроит только победа в финале. Но к Лиге Чемпионов Роберт подходит именно так. В сезоне 2017-2018 он себя берег, стараясь не получить травму, как перед игрой с Барселоной в 2015-м или Реалом в 2017-м годах. Он надеялся, что Хайнкес принесет удачу, потому что ему часто везло, говорит Завишляк. В решающем поединке с Реалом на стадионе Сантьяго-Бернабео Бавария играла прекрасно, Но фортуна была не на ней и её стороне. У Роберто с самого начала был хороший контакт с тренером. Он чётко описал ему свои мечты, и тренер отнёсся к ним с уважением и даже с пониманием, говорит Анна. Мечты о том, чтобы поискать новые вызовы в другом клубе? Оставим это как есть, обрывает разговор Анна. Томаш Завишлек иногда вспоминает, что они познакомились совсем юными футболистами, и как долго он был уверен, Что это он станет великим, а не Роберт. А сегодня у меня есть друг, который может без комплексов воспринимать любого великого игрока. Он достиг такого уровня, что его самосовершенствование имеет вполне конкретную цель догнать небольшую группу футболистов, которые его превосходят. А для меня важнее всего, что он остался тем самым Робертом, как и несколько лет назад, с которым иногда сложно общаться и которого я могу рассердить какой-нибудь мелочью. Ничего не изменилось. Кроме того, что он выбрал более здоровое питание, и это иногда создает проблемы в нашем общении. Смеется за Вишляк. Анна Ливандовская тоже считает, что за эти годы в Роберте мало что изменилось, кроме собственной самооценки. Он уже не просит прощения за свои достижения, и ей тоже не разрешает извиняться. Но его по-прежнему сложно увидеть искренне довольным самим собой. Больше. Всегда больше. Это моя главная черта. «Я хочу большего. Знаю, чего я хочу. И умею отказывать», — говорит Роберт. «Я стараюсь для того, чтобы меня запомнили как лучшего польского футболиста». Сбигнев Боннек забивал намного меньше, чем я, но он выиграл Кубок Европейских чемпионов и завоевал медаль Чемпионата мира в составе сборной. Адам Навалка считает, что центральный нападающий никуда не исчезал. Просто менялась тактика, потому что такие футболисты не рождались». Таких нападающих, как Роберт, приходится ждать. У них есть всё: фантастическая скорость, сила, прыгучесть, свобода в расстановке меча, пространственное воображение, чувство времени, умение уйти на фланг, фантастическая игра спиной к воротам. Его как нападающего сложно причислить к какой-то категории. У него есть талант, трудолюбие, систематичность. Перечисляет Новалка. Оказалось, что величайшая карьера может начинаться с тренировок на старом поле в Орсовии, после которых на зубах до конца дня скрипел песок. Карьера самого щуплого в команде Бобака, который кричал, что рождён забивать голы и должен играть в сборной, который играет как робот и не похож на робота. Может играть так, как будто у него нет нервов, но может ходить ночью по дому, пытаясь заснуть. Не выносит одиночества, назойливости, наглости и невежества. Он жаждет голов. Но ничто не приносит ему столько радости, сколько победа вместе с командой. Это началось ещё в начальной школе, в которой был класс, побеждающий каждого. И продолжилось в сборной и Баварии. Его нужно было подождать, но возможно, что это пошло ему на пользу. Он прошёл всё шаг за шагом. Он умел делать мудрый выбор. В футболе много вариантов, но мало неоспоримых формул. 20-летний Адам Навалко попал в состав сборной на чемпионат мира в Аргентине. 20-летний Джего Шлято еще не сыграл в сборной. Карьеру первого разрушили травмы, второй еще долго бил рекорды. Роберт стал участвовать в соревнованиях с лучшими бомбардирами мира, когда ему было 27 лет. Его никто не открывал. Ему многие помогали, но открыл себя он сам. Цеплялся за каждый шанс. Альбер Камю, футбольный болельщик, как-то написал, что мяч попадает к тебе в самый неожиданный момент. Левандовский всегда старался быть готовым к этому моменту. Он приезжал в клуб Знич из третьей лиги, в котором выплаты футболистам записывали в тетрадь. Он перешёл в команду второй лиги, которая чуть не попала в высшую лигу, перешёл в Лех, который 15 лет стремился стать чемпионом. Он ушёл оттуда став чемпионом Польши, перешёл в Боруссию, занимавшую пятое место в Бундеслиге. Ушёл после победы во всех турнирах, кроме финала Лиги чемпионов. Он попадал в команды, которые постоянно двигались вверх, в которых можно было разогнаться и подняться ещё выше. Он вскакивал в очередные поезда, набиравшие скорость: из Ниц, Лех, Боруссию, Баварию. Он добился того, о чём польские футболисты в течение трёх десятилетий не могли и мечтать. Не потому, что у него величайший талант, а потому, что он одним из первых поверил, что такие истории могут случиться в польском футболе. Он стал символом изменений. не только изменений, ставших заметными после Евро-2012, но и изменений в головах футболистов. Он стал лицом поколения футболистов, которые уезжали за границу без всяких комплексов. Выучили языки, научились постоять за себя, жаждали карьеры. Уже нет бараков, в которых Роберт переодевался, когда играл в Варсовии. Уже нет земляного нестандартного поля, на котором он учился играть в футбол. появилось новое, сделанное по всем стандартам. Уже нет стадиона Десятилетия, на котором он играл в детстве. На месте рынка в центре столицы снова появился стадион. Уже нет тех трибун на Лозинковской, с которых он наблюдал за тем, как Легия становилась чемпионом. Там тоже построили новый стадион. Уже нет старых трибун Знича, трибун и Полей Леха. Когда-то он искал по всей Варшаве команду для восьмилеток. А сегодня Легия или Лех принимают в футбольные детские сады уже 3 летак. В Прушкове, там, где за баскетбольным залом было импровизированное футбольное поле, сегодня находятся прекрасно освещённые поля, на которых до позднего вечера продолжаются тренировки детей из Ниче. В Варсове на новом поле тренируются только лучшие, а остальные, счёт которым идёт на сотни, играют в дружественных спортивных центрах, и никого не выгоняют. Директор Марк Кошевицкий отрывает взгляд от альбома с фотографиями маленького Бобка. Ведь именно этому учит его история. Никого не выгоняй.